«Нужно ли говорить?» — спросил я. Она ответила, «Не нужно». Но услышать это было бы так приятно. Губы ее слились с моими. Не знаю почему, но перед моими глазами вдруг встала кают-компания-призрака, и мне вспомнилось, как Мот однажды прикоснулась кончиками пальцев к моим губам, шепча «Успокойтесь». «Успокойтесь!» «Жена моя, моя единственная, — сказал я, нежно гладя ее плечо, как делают это все влюбленные, хотя никто их этому не учил. — Моя малышка! — Муж мой, — сказала она, — на мгновение, подняв на меня глаза и тут, пустив затрепетавшие ресницы, с тихим счастливым вздохом прильнуло к моей груди. Я посмотрел на таможенный пароход. Он был совсем близко. С него уже спускали шлюпку. «Еще поцелуй, любовь моя!» — прошептал я. «Еще один поцелуй, прежде чем они подойдут» и спасут нас от нас самих, докончила она с пленительной улыбкой, исполненной нового, еще незнакомого мне лукавства. Лукавства любви. Конец книги. Февраль 2004 года. Звукорежиссер Алла Топлива. Читал Николай Советский